Второе. Методы исследования и лечения. 2.1. Общая характеристика групп. В работе дан анализ результатов обследования, лечения и катамнистического наблюдения за 131 больным затяжными формами неврозов возраст 17-55 лет. В эту группу не входили лица, наследственность у которых была отягощена эндогенными заболеваниями, больные с психопатическим приморбидом и выраженной соматической или неврологической патологией, которой можно было бы было объяснить существование невротического синдрома. Во всех случаях удалось проследить динамику развития невроза. При этом выяснялось, как идет формирование структуры личности при неправильном воспитании, а также компонентов вызывающих фоновое эмоциональное напряжение. Определялись также формы защитного поведения, взаимодействия психотравмирующих обстоятельств с личностными структурами, а также влияние клинической симптоматики на последние. Описанные в литературе Кербиков, 1971, Личко, 1983 и другие стили неправильного воспитания были сведены к трем стилям преследователя, избавителя и смешанный. Так, например, стиль кумира семьи был отнесен к стилю избавителя, золушки – стилю преследователя. Смешанный стиль содержит в себе компоненты как стиля избавителя, так и преследователя. Задолго до развития заболевания у больных наблюдались явления невротизма и невротические реакции. Все они находились в проблемных ситуациях, семейные неурядицы и производственные недоразумения. Истинная причина заболевания больными не осознавалась полностью или частично. Так они связывали его с саматовегетативными расстройствами, конфликтами дома и на работе, виновниками которых считали своих партнеров по общению. У большинства больных в дебюте заболевания были жалобы сомато-вегетативного и неврологического характера. Как правило, они долго и безуспешно лечились у врачей общесоматического профиля – терапевты, окулисты, отоларингологи, хирурги и другие. Некоторые больные переходили от одних специалистов к другим в соответствии с новыми диагностическими концепциями до тех пор, пока яркая психопатологическая симптоматика не выходило на первый план. Тогда больные направлялись к психиатру, лечение транквилизаторами в ряде случаев, рациональная психотерапия, гипнотерапия, занятия аутогенной тренировкой. Часть больных прибегала к помощи знахарей. Структура синдрома при всех выявленных формах невроза, неврастения, невроз навязчивых состояний, истерический невроз, была достаточно сложной. Ее характерная особенность – выраженные аффективная патология и компоненты навязчивости. Последние значительно утяжеляли клиническую картину. При астенических синдромах в одних случаях длительная астения дополнялась синестопатиями. Больные становились фиксированными на своих ощущениях, усиливалась тревога, возникали навязчивые опасения о развитии тяжелого соматического заболевания, подавленность. Синдром трансформировался в остено-мелокандрический. В других случаях длительная астения и невозможность разрешить ситуацию или изменить отношение к ней приводили к подавленности, навязчивым размышлениям, скататимным содержанием переживаний, нарушению сна, нарастанию депрессивных компонентов в структуре синдрома. В таких случаях синдром определялся как астено-депрессивный. Обсессивно-фобический синдром обычно имел длительный срок формирования. К навязчивым сомнениям, воспоминаниям присоединялись фобии, которые возникали после психотравмирующей ситуации или вегетативного пароксизма. Последние больные считали причиной страдания, а появление фобий – началом заболевания. В этот момент они обращались за медицинской помощью. Неэффективное лечение приводило к тому, что обсессивно-фобический синдром получал свое дальнейшее развитие, когда к монофобии присоединялись вторичные фобии, клаустрофобия, агорафобия и тому подобное. Появлялись защитные ритуалы. Некоторые больные становились субдепрессивными, внешне малоактивными. Истерические синдромы зачастую отмечались после психотравмирующей ситуации. Однако детальное изучение развития заболевания показало, что задолго до появления истерической симптоматики у больного были длительное эмоциональное напряжение, признаки астении, навязчивые мысли, связанные с истинным причинным фактором. Событие, вызвавшее срыв, воспринималось им как причина заболевания, а суть истинного конфликта не осознавалась. Возникновение истерических явлений, блефароспазм, ларингоспазм, пищеспазм, астазия, абазия и другие, их выраженность и стойкость обусловили депримированность, усиление навязчивостей и появление фобий, содержание которых определялось истерической симптоматикой, например, канцерофобия при эзофагоспазме. 2.2. Этапы работы. В данном исследовании можно выделить три этапа – диагностический, терапевтический и катамнистического наблюдения. На первом этапе изучался жизненный путь больного, и на основании полученных данных определялся его личностный комплекс, выявлялись соматический, неврологический и психический статусы, проводились параклинические исследования и определение адаптационных реакций. В результате формулировался индивидуальный диагноз – в котором учитывались все аспекты состояния больного. На втором этапе намечалась стратегия лечения и разрабатывались конкретные тактические методики. Затем реализовывались выработанные мероприятия. В зависимости от хода лечения в них вносились изменения. На третьем этапе анализировались дальнейший жизненный путь больного, его стиль поведения, формы эмоционального реагирования. При необходимости назначалось соответствующее лечение. При диагностике личностного комплекса проводился содержательный анализ следующих позиций. Я – отношение личности к себе. Вы – отношение к близким, своей микросоциальной среде. Они – отношение к людям вообще, готовность к новым контактам, Труд – отношение к предметной деятельности. Знак «плюс» означает благополучие в позиции. Следует подчеркнуть отличие позиции от самооценки. Первая формируется в раннем детстве и зачастую не осознается. Она достаточно стабильна, тогда как самооценка довольно часто обусловлена конкретной ситуацией, наличием или отсутствием достижений и тому подобное. Поэтому довольно часто оказывается так, что позиция «я» имеет знак «плюс», а самооценка «минус» из-за чрезмерно высокого уровня притязаний даже тогда, когда имеются реальные жизненные успехи. Те же соображения можно отнести и к типированию остальных параметров. При «я плюс» человек воспринимает себя как благополучную личность. При «вы плюс» в контактах с близкими он осознанно или неосознанно прежде всего апеллирует к их положительным качествам, считает их благополучными людьми. Это выражается дружелюбием, привязанностью, готовностью к примирению при конфликтах, стремлением путем уступок сохранить установившиеся связи. При минус» человек готов к конфликтам с членами своей микросоциосреды, среды которые рассматриваются им как неблагополучные личности. При этом отмечаются стремления перевоспитывать своих близких, склонность к ироническим замечаниям, чрезмерному критицизму, сарказму, придирчивости, готовность прекратить отношения, и прервать эмоциональные связи по незначительному поводу. При «они плюс» личность расположена к новым контактам. Такие люди фиксируют внимание на достоинствах новых партнеров. При «они минус» человек старается избегать новых контактов, не заводить новые знакомства, отмечает прежде всего негативные моменты в поступках и характере новых партнеров по общению. Его адаптация в незнакомой обстановке проходит медленно. При труд плюс личность в своей предметной деятельности ориентируется на сам процесс труда или учебы, который вызывает у нее живой интерес и желание внести в него свой творческий вклад, приобрести навык и самоусовершенствоваться. Материальные интересы при такой позиции стоят на втором плане,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 и человек становится высокомерным, общаясь с близкими. Кроме того, позиция личности определяется по фактору стабильности-нестабильности. Стабильной она считается тогда, когда практически во всех ситуациях выявляется один и тот же знак, нестабильной, когда в одних ситуациях позиции плюс, а в других минус. В зависимости от сочетания плюсов и минусов В позициях «я», «вы», «они», «труд» определялся личностный комплекс, который можно рассматривать как формулу характера. Именно личностный комплекс определяет стиль жизни индивида, его систему отношений, жизненную траекторию, а также позволяет рассчитать, какая жизненная ситуация обусловит возникновение невротических форм реагирования а в последующем – срыв адаптации и развития невроза. Обоснованию этого положения и посвящена данная работа. Основными достоинствами используемого в процессе исследования биографического метода являются генетичность, историчность, естественность, продольность и синтетичность Логинова 1975, Олпорт 1942 и другие тщательное изучение биографии, субъективных данных, автобиография, биографическое интервью, ответы больного на специальные вопросы и тому подобное. а также объективных сведений: данные полученные от родственников друзей, сослуживцев, характеристики с места работы и тому подобное. Наблюдение за больным, особенно в условиях групповой психотерапии, позволили довольно четко определить личностный комплекс. Прежде всего, больному предлагалось написать автобиографию, не придерживаясь особенно определенного плана, записывая те воспоминания, которые придут в голову первыми и обращая особое внимание на периоды раннего детства. Больному разъяснялось, что он должен писать биографию как бы для себя». Если какую-либо ее часть показать не захочется, то можно этого не делать, так как в процессе лечения он сам научится анализировать свою жизнь. Если больной испытывал затруднения в написании биографии, ему предлагалось ответить на вопросы специально несколько модифицированного опросника. ВЕТАС 1977. Анализ ответов позволял проследить влияние пренатальных факторов и воспитания в раннем детстве, выявить жизненные циклы и стереотипы эмоционального реагирования. Биографические сведения получались также методом биографического интервью. На основании этих данных составлялось жизнеописание больного, которое затем переходило в историю болезни. Методы психологического исследования позволяют выявить картину поперечного среза состояния больного, но не дают достоверного материала для определения личностного комплекса. Поэтому при контроле за ходом лечения мы пользовались рядом психологических методик. Тесты Лири, Люшера, неоконченных предложений, цветовой тест отношений и другие. 2.3. Комплексная терапевтическая программа. Как было указано выше, развитие симптоматики идет по порочному кругу. Усиление выраженности одной из составляющих невроза приводит к усилению выраженности остальных. Смотрите рисунок 10. Невроз может развиваться по различным порочным кругам – саматовегетативно-психопатологическому, личностно-психопатологическому, личностно-саматовегетативному, личностно-адаптационному, адаптационно-психопатологическому, адаптационно-самато-вегетативному. 2.3.1. Воздействие на психопатологическую составляющую. Подбор психотропных средств проводился в соответствии с теорией Кражановского 1980 о гиперактивных детерминантных структурах и генераторных механизмах Согласно которой, универсальной основой нейропатологических синдромов является патологическая система ПС. Устойчивость последней определяет генератор патологически усиленного возбуждения, выполняющий роль детерминантной структуры ДС. Специфика синдрома зависит от того, где образуется патологическая детерминанта и какие структуры мозга вовлечены в ПС. Простой синдром является выражением функционирования относительно простых ПС. Сложные синдромы обусловлены развитием разветвленных многозвеньевых ПС или комплекса соответствующих простых ПС, аксентьев и другие 1987-й. Эффективным методом борьбы с ПС является применение триады бензодиазепинов Галоперидол и солей лития, которые в таком сочетании воздействуют на различные части ПС, что с успехом использовалось при лечении невротических синдромов. Аксентьев и другие, 1987. Начальные суточные дозы: галоперидол 1,5 мг, фенозипам 1 мг, карбонат лития 300 мг. Суточная доза разбивалась на два приема – утренний и вечерний. В дальнейшем подбор доз шел в зависимости от соотношения и выраженности эмоциональных и идиаторных компонентов в структуре синдрома. При большей выраженности тревоги и страха увеличивалась доза феназепама и в отдельных случаях доходила до 3-4 мг в сутки. При большей выраженности идиаторных компонентов доза галоперидола увеличивалась до 4,5 мг в сутки. Доза карбоната лития не изменялась. При определении времени приема и дозы препарата учитывалась также и суточная выраженность того или иного симптома. Так, если у больного в утренние часы преобладали обсессии или двигательные нарушения, а в вечернее время тревога 75% дозы галоперидола он принимал в утренние часы, а 25% в вечерние. Дозы феназепама в данном случае назначались в обратном соотношении. Если при этом наблюдались нарушения сна, а применение феназепама оказывалось недостаточным, часть его дозы заменялась соответствующей дозой других бензодиазепинов, которые на данного больного оказывали снотворное действие, например, родедорм. Если предвиделась психотравмирующая ситуация, за час до нее назначался дополнительный прием триады. Подбор дозы зависел и от индивидуальной переносимости препарата. Если начальная суточная доза галоперидола полтора миллиграмма, вызывала нейролептические явления. Ее уменьшали до 0,75 мг, а иногда до 0,375 мг. Таким же образом регулировалась и доза феназепама. Она уменьшалась, если возникали затруднения в интеллектуальной деятельности или вялость. Продолжительность фармакотерапии была обусловлена скоростью и полнотой редукции психопатологического синдрома и составляла в успешных случаях 10-45 дней. Если полной редукции синдрома не наступало, то проводилась длительная 6-8 месяцев поддерживающая терапия. На сроки лечения влияли результаты личностной коррекции при проведении психотерапевтического лечения. По мере увеличения активности больного, перестройки его системы отношений и овладение им навыками адаптивного поведения, дозы фармакологических препаратов постепенно уменьшались. Затем, в зависимости от состояния, пропускался один прием, и, наконец, происходила полная отмена препаратов. Если после этого симптоматика рецидивировала, вновь возвращались к приему триады. Больных обучали самостоятельно подбирать дозы препаратов и определять сроки лечения. В затруднительных случаях они консультировались с лечащим врачом. Общий принцип был такой. Помнишь, что болен, должен лечиться. При улучшении состояния нарастала творческая активность больного, и он в процессе деятельности забывал принимать лекарства. Пропустив несколько приемов, больной самостоятельно прекращал лечение. при выраженности депрессивной симптоматики дополнительно назначались антидепрессанты, доза их подбиралась индивидуально. В реабилитационном периоде при успешной личностной коррекции, когда еще сохранялись невротические как правило астенические остаточные явления, дополнительно назначался ротат калия, в дозе 0,5-1-3-4 раза в день. Это связано с тем, что он не только влияет на метаболические процессы, но и действует как транквилизатор. Молчановский Литвак, 1987. 2,3-2. Воздействие на саматовегетативную составляющую. Медикаментозное лечение проводилось в зависимости от конкретно сложившейся терапевтической ситуации обычно ограничивались подбором симптоматических средств, но, как правило, купирование психопатологического синдрома приводило одновременно к купированию или ослаблению соматовегетативной симптоматики. Исключением являлись те случаи, где имелось сопутствующее соматическое заболевание, требующее специального лечения которое и проводилось совместно с терапевтом. Целенаправленное воздействие на саматовегетативную составляющую проводилось путем обучения больных техники аутогенной тренировки и специальной гимнастики. При аутогенной тренировке за основу была взята методика репродуктивной тренировки Лобзин и другие 1980 е Суть ее заключается в том, что сначала больные обучаются диафрагмальному дыханию, приемам идиомоторной тренировки и осваивают специальный комплекс упражнений, после которых легко достигается релаксация. Затем начинается освоение упражнений аутогенной тренировки. С целью максимальной активации больного были полностью исключены гетеротренинг и формулы самовнушения, по какому-либо стандарту. Вместо этого больному после релаксации предлагалось следить за характером и местом появления ощущений, связанных с развитием аутогенного погружения. В дальнейшем вербализация этих ощущений становится формулой самовнушения, которая принадлежит только данному больному. Сам врач при таком методе выступает в роли консультанта. Параллельно больные осваивают комплекс упражнений гимнастики тайцзи – медленные вращательные движения, захватывающие практически все суставы и группы мышц, сложная координация движений, которая позволяет достаточно эффективно воздействовать на саматовегетативную сферу и активизировать нервную систему, а необычные движения – Вызывают у больных стойкий интерес к их выполнению. Занимаются больные в группе и самостоятельно. В группе каждый больной делает гимнастику в своем темпе. 2-3-3. Воздействие на адаптационную составляющую. Теоретической основой здесь явилось открытие Горкави и других, 1979-й. Закономерности развития качественно отличающихся общих неспецифических адаптационных реакций организма, реакций тренировки и активации. Для их вызывания в стационаре использовались малые дозы инсулина 4-12 единиц, один раз в день в амбулаторных условиях, настойка элеутерокока 20-40 капель один раз в день. При контроле за ходом реакции определялись процентное содержание лимфоцитов в лейкоцитарной формуле и их соотношение с сегментоядерными нейтрофилами. Остальные форменные элементы крови и общее число лейкоцитов свидетельствуют о полноценности реакции. Для реакции тренировки лимфоциты 21-28% сегмента ядерные нейтрофилы 55-65 процентов, остальные показатели белой крови в норме. Для реакции активации в зоне спокойной активации лимфоциты 28-33 процента, сегмента ядерные нейтрофилы 47-50 процентов, остальные показатели белой крови в пределах нормы. В зоне повышенной активации лимфоцитов 33-45%, сегмента ядерных менее 47%. Остальные показатели белой крови в норме. Для острого стресса характерно уменьшение лимфоцитов менее 20% и увеличение сегмента ядерных нейтрофилов более 65%, лейкоциты более 9-10%, иозинофилы – 0%. Для хронического стресса лимфоциты – менее 20%. Сегментоядерные нейтрофилы – более 65%. Число лейкоцитов и иозинофилов может быть и снижено, и повышено, и в пределах нормы. Число палочкоядерных и моноцитов в пределах нормы и выше. Если исходный анализ – показывает активацию, это не является противопоказанием для специального поддержания ее длительности. Периодическая активация может возникнуть во время болезни, но она не бывает стойкой и часто оказывается неполноценной. При катамнистическом наблюдении указанные выше показатели белой крови использовались в качестве дополнительного критерия оценки состояния адаптационных физиологических механизмов. Подобрать нужную дозу препарата помогает и наблюдение за состоянием больных. Для реакции тренировки отмечаются спокойствие, небольшая сонливость, иногда легкое кратковременное головокружение, хорошее самочувствие, сон, аппетит. Для зоны спокойной активации характерны спокойное ровное состояние, Хороший сон, аппетит. Для зоны повышенной активации, бодрое настроение с оттенком эйфории, жажда деятельности, хороший сон, аппетит. 2-3-4. Воздействие на личностную составляющую. В результате терапии необходимо сделать личностный комплекс стабильным и ликвидировать минусы в его позициях. Таким образом, лечение можно считать завершенным, если редуцировалась психопатологическая симптоматика, восстановились адаптационные резервы, нормализовалось сомато-вегетативное состояние, а личностный комплекс можно определить как комплекс демократической общности. «Я плюс, вы плюс, они плюс, труд плюс». Это комплекс психического здоровья. Обладатель его верно оценивает свои качества как положительные, так и отрицательные, продуктивно общается с близкими, охотно расширяет круг общения, а процесс деятельности является для него радостью. Жизненные неудачи и кризисы такие люди переносят спокойно и стойко, без излишнего самокопания и попыток переложить свою вину за неудачи на других. Он никогда не станет одиноким, даже если его реальное окружение исчезнет, переезд на новое место жительства, переход на другую работу и так далее. Если результаты труда не найдут признания, это будет не поводом для нервного срыва, а лишь толчком для объективного анализа своих ошибок. Такие люди умеют принимать жизнь такой, какая она есть. Они обращены к миру, успешно переделывают его, а при необходимости и себя. Их психологический портрет описан в трудах Олпорт 1942, Маслоу 1971 и другие. Такая стратегия психотерапевтического воздействия включает в себя не только лечебный аспект, но и направлена на профилактику обострений и процессы реабилитации. У наших больных в процессе неправильного воспитания появление одного или двух минусов в позициях личностного комплекса приводило к развитию фонового эмоционального напряжения, которое искажало познавательные процессы, вело к возникновению неполноценных отношений, содержащих в себе зародыш конфликта. Кроме того, эмоциональное напряжение неблагоприятно сказывалось на асомато-вегетативном обеспечении и процессах адаптации. При развитии заболевания эмоциональная патология у наших больных была ведущей. Приведенные соображения и данные литературы о роли эмоций в жизнедеятельности личности, данные многочисленных исследований, касающихся роли и места эмоций в жизнедеятельности организма, а также взаимных переходов одних эмоций в другие, позволили разработать принцип и технику целенаправленного моделирования эмоций. Данный принцип заключается в следующем. Воздействие на чувство больного с тем, чтобы сформировать у него аффективные состояния интереса и радости, которые сопровождают адаптивные реакции тренировки и активации. Целенаправленное моделирование эмоций проводилось по следующей схеме – удивление, интерес, радость. Удивление необходимо для снятия хотя бы временного фоновой патологической эмоциональности, ибо оно обладает свойством как бы стирать предыдущие впечатления. Формирование этой эмоции достигается с помощью нетрадиционного поведения врача или аргументированной критики устаревших жизненных концепций больного, которые последнему представляются исходящими из позиции разума. При проведении такой беседы используется методика сократического диалога Платон 1986, прием парадоксальной интенции Франкл 1975. Мною для вызывания удивления предложена техника амортизации, согласие со всеми зачастую неверными установками и утверждениями больного, которые ранее другими не поддерживались. Удивление, усиливая ориентировочный рефлекс, в одних случаях приводит к возникновению интереса, других вызывает недоумение, негодование, а иногда и гнев, который в адаптационном плане более целесообразны, чем тревога, страх и тоска входящий в спектр эмоциональной патологии при неврозах. Эмоция гнева легко снимается техникой амортизации и переводится в эмоцию интереса. Приведу пример целенаправленного моделирования эмоций с применением этой техники. Больная пришла на прием вся в слезах и протянула мне два листа тетрадной бумаги, на которых был список препаратов, которые она принимала в течение трех лет болезни. «Больная. Вот что я уже принимала. Никто меня не вылечит, и вы не вылечите. Я. И я вас не вылечу. Принцип амортизации». Наступила пауза. Больная перестала плакать. На лице появилась легкая растерянность, недоумение, а затем и гнев. «Больная. Как это не вылечите?» Я. «А как я могу вылечить, если вы убеждены, что вылечить вас нельзя? Кроме того, назначения вам делали правильные, а я ничем не отличаюсь от тех врачей, которые лечили вас раньше». «Больная» – более спокойно. «А говорили, что вы можете лечить такие болезни?» «Я» – «Да, иногда получается». «Больная» – несколько напряженно. «Так вы отказываетесь меня лечить?» Я – да. А какой смысл, если вы убеждены, что я вас не вылечу? Лучше найти такого врача, которому бы вы доверяли. В этом я могу помочь. Больная с интересом. Доктор, а может, все-таки попробуем? Я – можно попробовать, только потребуется ваша активность. Больная с чувством облегчения и энтузиазмом. Я буду выполнять все ваши инструкции. Я. А вот этого как раз делать не следует. Больная удивленно. А как же тогда лечиться? Я. Мы будем с вами вместе работать. Из моих рекомендаций вы должны выбрать те, которые вам по душе. Вы вправе отказаться от метода, который вам не подходит или непонятен. Мы попробуем найти лучший. Не должно остаться ничего неясного. Прежде всего, мы должны разобраться в механизмах вашей болезни». Дальнейшая беседа вызвала у больной большой интерес, а когда удалось установить истинную причину заболевания, напряженные отношения с мужем, и найти возможность коррекции ситуации при ее психологически грамотном поведении, настроение у больной стало приподнятым. А так я провожу вводную беседу при групповой психотерапии. Я. Для чего мы с вами здесь собрались? Больной А. Для того, чтобы вылечиться от невроза. Я. Это ясно. А для чего здесь я? Больной Б. Чтобы нас лечить. Я. Конечно, и для этого. А еще для чего? Какая моя основная цель? Больные недоуменно. А какая же еще? Я. Подумайте сами. Дня два-три назад я даже не подозревал о вашем существовании. На лицах некоторых больных появился гнев, стали слышны возмущенные голоса. У меня в жизни свои задачи, связанные с семьей, работой и тому подобное. Напряжение в группе нарастает. Но решить эти задачи я смогу лишь в том случае, если мне удастся добиться в вашей группе быстрого и стойкого выздоровления. Это для меня единственный путь, так как ничего другого делать не умею. Я буду стараться вылечить вас ради себя. Вы же понимаете, что лучше человек делает то дело, в котором кровно заинтересован. Больные быстро успокаиваются. Возникает живой интерес. В ходе дальнейшей дискуссии выясняется, что личные интересы неотделимы от общественных, что решить свои проблемы можно только продуктивно общаясь со своими партнерами, что такому взаимодействию нужно учиться. Поддержание интереса как оптимальной эмоции, способствующей познавательной деятельности и стимуляции нервной системы, является основной задачей психотерапевта. Именно на фоне интереса больной может сам отказаться от своих иррациональных, невротических установок и мыслей, уяснить причины возникновения заболевания. Необходимо организовать деятельность больного так, чтобы у него были реальные достижения, повышающие его самооценку и приносящие радость, которая имеет наибольшую адаптивную ценность в плане протекания восстановительных процессов. Изард 1980. Такой подход позволяет применить многие известные психотерапевтические приемы и методики из других лечебных систем и модифицированные в свете целенаправленного моделирования эмоций. Кроме упомянутых выше сократического диалога и парадоксальной интенции, использовались приемы когнитивной и поведенческой терапии, техника трансактного и сценарного анализа, «Берна» 1976-1977. Практические упражнения, применяемые в группах встреч. «Роджерс» 1975, «Гештальт» группах, «Перлс» 1972, «Т» группах, «Рудестан» 1982 и другие. Разнообразие психотерапевтических приемов, способствовало поддержанию стойкого интереса. Для каждого больного удавалось подобрать те приемы и методы, которые вызывали у него стойкий интерес, помогали достичь успехов в процессе лечения, приносили радость. Групповая психотерапия сочеталась с индивидуальной. За основу была взята методика Карвасарского 1985-й, в которой сочетаются дискуссия, две формы и игровые методы. При ведении дискуссии в группе применялась техника трансактного и сценарного анализа, для чего больные обучались соответствующей терминологии. Дискуссия имела две основные формы. Тема первой формы – дискуссии, сиюминутные жизненные проблемы и ситуации, сложившиеся у больного в семье и на производстве, волнующие его. Основная ее цель показать, что действия партнеров, наносящие ущерб больному, во многом спровоцированы его собственным ошибочным поведением, и дело не в них, а в нем самом. Сначала группа, используя законы общения, анализировала поведение больного в рассматриваемой конфликтной ситуации, затем разрабатывался и обыгрывался сценарий его поведения психотравмирующей ситуации. Роль больного играл другой больной или психотерапевт, а сам больной играл роль своего партнера. Довольно быстро становилось ясно, что при правильных действиях больного его партнер не мог нанести ему обиды. Затем больной пытался реализовать данный сценарий на практике и на следующем занятии рассказывал об этом. Тема второй формы дискуссии – «Жизнь больного». Материалом служили составленные им биографии и дополнения, которые он вносил в ходе дискуссии. Основными задачами были определение личностного комплекса и демонстрация того, что вся цель жизненных событий и развитие невроза определялись не только внешними обстоятельствами, но и структурой личностного комплекса. В ходе такой дискуссии больной осознавал необходимость работы над собой в плане коррекции характера, сценарное перепрограммирование. 2.4. Лечебно-профилактические и реабилитационные мероприятия. В ходе исследования мною был разработан и внедрён лечебно-профилактический и реабилитационный комплекс состоящий из медицинского блока и психотерапевтического клуба, клуба, решивших овладеть стрессовыми ситуациями, КРОСС. В медицинский блок входили следующие подразделения. Поликлиника, дневной стационар и стационар рисунок 12. Первые психотерапевтические кабинеты при консультативной поликлинике Ростовского медицинского института и областном врачебно-физкультурном диспансере. Второй был создан на базе городского психоневрологического диспансера. Третий – психиатрическая клиника Ростовского медицинского института. Работа поликлиники строилась таким образом, чтобы больные могли получать лечение без отрыва от производства. Лица с легкими формами невроза направлялись в КРОСС, При тяжелых формах невроза и неэффективности амбулаторного лечения они помещались в дневной стационар. Если была необходимость в сложных инструментальных исследованиях или требовалась полная изоляция больного от микросоциальной среды, его госпитализировали в клинику. В ходе лечения, в зависимости от состояния, больные могли переводиться из одного подразделения в другое. Основной контингент занимающихся в кроссе – рабочие, служащие, студенты, имеющие проблемные ситуации на производстве и в семье. Психологическое исследование показало, что у 85% членов клуба в начале занятий наблюдался повышенный уровень тревожности и напряжения. Также в клуб направлялись группы риска, выявленные во время диспансеризации. Здесь были и больные с затяжными формами невроза. Они направлялись в медицинский блок, где получали соответствующее медикаментозное и психотерапевтическое лечение. Члены клуба овладевали основными принципами психологически грамотного общения, которые позволяли сводить к минимуму эмоциональное напряжение при межличностных контактах в проблемных ситуациях, что в конечном итоге приводило к коррекции отрицательных черт личности и снижению уровня невротичности. Занятия имели две формы – лекционную и секционную. Лекции читались два раза в месяц. На них присутствовали, как правило, все члены клуба – около 400 человек. Групповые занятия психотерапии проводились один раз в неделю. Каждая группа состояла из восьми 12 человек. Курс лекций был рассчитан на один год и имел психопрофилактическую и психокоррекционную направленность, механизмы конфликтов и способы выхода из них, структура межличностных отношений, воспитание и формирование личностного комплекса, роль личности в возникновении невроза и так далее. Групповые занятия проводились в течение трех месяцев. Закончившие занятия в группе продолжали посещать лекции. При необходимости член клуба мог присутствовать на занятиях новых групп в качестве наблюдателя, без права участия в дискуссиях. Методика проведения последних была аналогично используемой при проведении комплексного лечения в медицинских подразделениях комплекса, Таким образом, в клубе создавались благоприятные условия для закрепления результатов, полученных во время основного курса лечения, а также раннего выявления больных и проведения психогигиенических, психокоррекционных и реабилитационных мероприятий.